Натализа Ков Исай Аннотация Он сильный, но даже сильные имеют право на слабость. Она слабая, но даже слабые способны на сильные чувства. У них отняли право быть счастливыми. «Так будет лучше», — говорили они. «Ничего не изменить», — говорили они. Но вопреки всему миру, они встретятся вновь, чтобы доказать. Своими жизнями они распорядятся сами. Книга вторая серии «Бандитская любовь». История Исаева Феликса и Арсении Белокуровой. Пролог. Дождь барабанит по крыше. Кто сказал, что сердце живого человека бьется? Мое умерло месяц назад. Застыло в груди каменной глыбой. Дождь льет ручьями, срываясь с карниза вниз. В пропасть. В бездну. Тонкие ручьи стекают по мокрой одежде к моим ногам, собирая горькие слезы с моего лица. «Забери меня с собой!» Безмолвно кричу я, запрокидываю голову к небу, но вижу родные глаза и лихую улыбку, сводившую меня с ума. Трусливо опустила голову, накрыла лицо руками. «Не могу, не могу без тебя, любимый!» шепчет посиневшие от ледяного дождя губы. «Возможно, я сошла с ума». Но мне показалось, что в душе зарождается и крепнет теплый комок нежности и любви. Определенно сошла. Сомнений быть не может. Накрыв рукой низ живота, выдохнула. Даст ли судьба мне еще один шанс? Нет, не на счастье. Ведь без него я не могу быть счастливой. Шанс на веру. Веру в то, что я все делаю правильно.